Глава шестьдесят шестая. «Больно не будет». Странно, но приснился ей не Джон, а Полидевк. Тот самый момент, когда Лысый Связной наконец встретился с Коброй. Маргарите запомнилось выражение лица резидента. Она еще подумала, что никто и никогда не смотрел на нее так, как Полидевк на Фариду. В тот день они с Ризо и Асуми проводили хромающего связиста до кабинета майора Нарбековой и почти сразу тактично удалились. Но Рита заметила, какой огонь вспыхнул в глазах полидевка, едва он увидел женщину, ради которой когда-то пожертвовал всем, ради которой жил и дышал на чужбине долгих 14 лет. В реальности резидент закрыл дверь кабинета, и о происходящем оставалось только догадываться. Однако во сне Рита умела видеть сквозь стены. Она видела, как кобра перестала быть коброй и, ахнув, бросилась лысому связному на шею. Их поцелуй длился целую вечность, но вдруг они отстранились друг от друга и одновременно повернулись к ней. «Я же говорил, не смей соглашаться!» — строго изрек Полидевк. «Вы ослушались старшего по званию, товарищ Беликова!» — припечатала Фарида, снова превращаясь в ледяную кобру. Вы тоже когда-то ослушались приказа, выпалила Рита, ощущая на щеках горячие слёзы. Оба и поплатились за это, мрачно заметил Пулидев. Наш пример должен был стать для тебя уроком, девушка, но, видимо, ты из тех, кто учится исключительно на своих ошибках. Не забудь инструкцию 205, подсказала Фарида Ильдаровна. Она скоро тебе пригодится. Нет, Рита отмотала головой и всхлипнула. Голос предательски дрожал, по щекам катились слёзы. Нет, я не хочу умирать. Не хочу. Никто не хочет. Раздалось в ответ и Беликов мгновенно узнала голос. Профессор? Откуда он здесь, в её сне? Маргарита моргнула раз, другой, дёрнулась и замычала. Язык одеревенел и отказывался слушаться. Кожаные ремни крепко фиксировали руки и ноги. Тело облепили датчики, иглы катетеров впились в вены. Над самым лицом завис прибор жуткого вида. Острое стальное жало метило куда-то в глаз. М-м, мычание вышло скорее возмущённым, чем испуганным. Не переживай, способность говорить вернётся через пару минут. Лижанка, к которой Рита оказалась привязана, стояла почти вертикально, от чего становилось ещё страшнее. Удалось разглядеть гигантский колбы с обнажёнными телами внутри, банки с органами, загадочные инструменты, огромные экраны с малопонятными показаниями и пугающие, похожие на клешни конечности неведомых механоидов. Маргарита не сомневалась. Таких роботов она не видела ни разу в жизни. Здоровенные, они напоминали пауков с длинными стальными лапами. Вроде того косиножки, которого пришлось передислоцировать, только в сотню раз больше. Фасеточные глаза кибернетических арахнидов внимательно следили за каждым её движением. Рита в очередной раз дёрнулась и заскулила. В том, где она находится, сомнений не осталось. Шестой уровень альфа-сектора, место, куда не сумели добраться даже агенты КГБ. Проклятье. Подать бы знак остальным, но Ты в курсе, что твой бод браслет под завязку наспегован на передатчиками. Поинтересовался Левендовский. Он сидел, согнувшись в три погибели, с линзой визором на правом глазу и азартно ковырялся в потрохах её ИБС. С таким багажом тебя можно отследить даже у чёрта на рогах. Так что вся твоя жизнь за последнее время сплошное реалити-шоу в режиме онлайн. Наверное, кто-то нехило развлёкся. Беликова стиснула зубы. «Так вот в чём фокус. Белая визитка совершенно ни при чём. Она всего лишь кусок пластика, отвлекающий манёвр, рассчитанный на дурачка». «Ну, кобра!» «Я немного сбил твоих друзей со следа, а чтобы под ногами не путались», сообщил шеф. «Ты ведь не против, правда?» «У-у-у-у-у-у», сказала Рита. «Так я и думал». Беликова скрижетнула зубами и рванулась особенно сильно. Так что кожаные ремни натянулись. Будешь репаться отключу ноги. Предупредил Левандовский, а один из механоидов приблизил к Крити блестящую клешню со шприцем. Маргарита шумно выдохнула. Что задумал этот псих? Обычно в книгах в такие моменты злодеи полностью раскрывают карты, рассказывая потенциальным жертвам о своих грандиозных замыслах. Однако шеф молчал. Не торопясь, закончил ковыряться в раскроченном браслете и, напевая под нос незамысловатую песенку, приблизился к лежанке. Беликова сжалась, даже дышать перестала. Позвать бы на помощь, но как? Левандовский отнял у неё способность говорить и недвусмысленно дал понять, что может лишить способности двигаться. Он превратит меня в бессловесную куклу, не владеющую своим телом. подумала Рита и сморгнула на бежавшую слезу. «И тогда мне уже не помочь. Останусь на всю жизнь беспомощным инвалидом. Кобра, где же ты? Мне так нужна твоя помощь!» Шеф не обратил на ее панику никакого внимания. Продолжая напевать, он зафиксировал ее голову металлическим держателем, больше напоминающим тиски, а в зубы сунул продолговатый резиновый кляп. «Зажми покрепче». порекомендовал ласково. «Не хочу, чтобы ты прокосила свой бойкий язычок». Сдерживать слезы больше не представлялось возможным. Когда шеф, вооружившись машинкой, выбрил ей виски, девушка ревела вовсю, давясь рыданиями. «Ты не почувствуешь боли», — изрек Ливандовский, смазывая кожу какой-то ядрёно воняющей гадостью. «Всего лишь маленький укольчик, а потом всё станет хорошо. Ты ведь не боишься?» Ты всегда была смелой, Беликова, а это именно то, что нам нужно. Отеческим жестом шеф погладил её по волосам. Время пришло, шипнул он и активировал пугающий прибор. Сегодня ты станешь одной из нас. Ты станешь частью команды. "Мамочки!" Рита зажмурилась, сердце в груди ходило ходуном, к горлу подкатывал ком, а кишки скрутило узлом. Она ощутила прикосновение холодной иглы к виску.